Глава девятая, самая короткая, в которой Шидло не знает, когда мы попали. Мы летели домой. От радостного возбуждения мы со Стасом чуть не подрались. Он отбирал у меня ракетницу, которую я оставил на память, а я, естественно, не отдавал. Но вообще-то баловались мы неискренне. Лично я чувствовал, что за эти несколько дней в будущем стал другим. Повзрослел, что ли? Это подтвердилось хотя бы тем, что не стесняясь сказал об этом Стасу. Тот сразу перестал дурачиться и тоже посерьезнел. Точно. Сказал он, и мы засмеялись, потому что это было любимое папино словечко. И мы сразу вспомнили его и маму, и ее кошек. Но тут как раз снова замигала синяя лампочка вызова. Мы очнулись от грез и увидели в иллюминаторе огромную тушу хронопатрульного крейсера. Заволновавшийся Шидло увеличил скорость перегрузкой, вдавив нас в спинки кресел. Но крейсер не отставая шел параллельным курсом. Сфинкс включил переговорник и крикнул: Да! «Приказываю немедленно остановиться и приготовиться к стыковке», — раздался незнакомый голос. «В случае неповиновения капсула будет уничтожена через 30 секунд. Время пошло». «Попытаюсь успеть», — пробурчал Шидло и принялся судорожно настраивать временной блок. «Эй, патруль!» — закричал Стас переговорник. «На борту дети?» «Так мы вам и поверили, проклятые синсы! хохотнули на том конце. «Вы что, по голосу не слышите?» — настаивал Стас. «Два голосы, Ну ты сказал! Голос любой автоответчик поделать может!» «Соедините нас с генерал-сержантом Кубатаем!» — вмешался я. «Кубатай на земле! И за 20 секунд с ним не соединить! А через 20, нет, э, через 20 15 секунд мы вас атакуем!» Я в ужасе глянул на Шидлу. Тут снова на что-то нажал, и крейсер в иллюминаторе стал виден не так четко, расплывшись голубой дымки. «Защитное поле против мимезонной пушки! Пшик!» Снова разоселился голос переговорники. «Патрульный!» — крикнул я. «Разве Ережеп не дал команду не обстреливать хроноскав?» «Была такая команда!» — ответил тот. «Противоречащая, между прочим, уставу нашей службы, но три дня назад. А сейчас она уже недействительная. А мы работаем строго по уставу. У вас осталось пять секунд. Раз, два, три, четыре...» Шидло, закончив наконец возиться с настройкой, нажал красную пусковую кнопку. Одновременно с тем, как патрульный произнес слово 5. Или даже чуть позже, потому что мы успели увидеть вспышку на борту крейсера и почувствовали сокрушительный удар. Знакомое уже ощущение, что я куда-то падаю, пронзительный визг в ушах, мелькание красных цифр на зеленом табло. Я зажмурился. А когда открыл глаза, крейсер из иллюминатора исчез, а в кафе тревожный мигал кроваво-красный свет. «Повреждение!» — прорычал Шидло. «Мне не хватило совсем чуть-чуть. Честно сказать, я даже не уверен, когда мы попали». «В смысле, куда?» — уточнил Стас. «Да нет же, мяу! Именно когда неисправность блоки блоке настройки? Я не знаю, в каком мы сейчас времени!»